Послушайте, какую я вам расскажу сказку. В давние времена жили старик со старухой. Каждый день старик ходил ловить рыбу, а старуха сидела в юрте и с утра до позднего вечера пряла пряжу. Этим только они и кормились. Однажды старик наловил рыбы и шел домой, А навстречу ему лиса. Здравствуй, старичок! Смотри, а, живая еще. Не поймали? А, -а, -а, -а, -а. а меня не так просто поймать. Дай рыбки. Это еще зачем? Я ее продавать понесу. А не дашь? Плохо тебе будет. Ты меня не пугай. Позову великана одноглазого. Он тебя сразу съест и косточек не оставит. Ну, это еще посмотрим. Побежала лиса к великану. Накажи ты старика великан. Съешь ты его, а я тебе за это услужу. Ну, что ж, съем. Хоть он, да костлявый. Фу. Вылез одноглазый из ущелья и бросился догонять старика. Стой! Стой, говорят. А что тебе от меня надо? Некогда мне с тобой разговаривать. У меня дома старуха голодная сидит. Ты мне почему перечишь? Сбегаю домой, а потом приду и поговорим. Разгневался великан. Да ты да я. Да тебя... подожди-ка, лучше сначала померимся силами. Тогда и будет видно, кто кого съест. А я ведь могу своих братьев позвать. Э, нет, великан. Хе -хе. Нужно по-честному. Один на один такой уговор. А, хорошо. Хе -хе. Пусть будет, по-твоему. Старик назначил час и место, где они должны помериться силами, и отправился к своей Юрте. Пришел и обо всем рассказал старухе. Что ж нам теперь делать-то? У тебя силы-то нет, чтобы победить одноглазого. Съест он тебя. Не плачь, не съест. Может быть, он сильнее меня, да зато я умнее его. Что ты, что ты? Как одолеешь великана? А вот так. Дай-ка мне гусиное яйцо и кувшин с кислым молоком. Ну? Вот, вот и хорошо, а больше мне ничего не надо. Ох, на погибель ты свой идешь, старый! О, старый, старый! А знаешь ли ты, что ум не в возрасте, а в голове? И с этими словами отправился старик к назначенному месту. Пришел, смотрит, а Одноглазый уже ждет его. Почему так поздно? Давай силами мериться. Не терпится тебе, великан, что ли? Бороться давай. Нет, не следует нам бороться. А вдруг я до смерти тебя зашибу? Лучше испробуем наши силы иначе. Будем для начала из камня воду выдавливать. Да, давай, давай. Схватил камень великан, зажал в кулак. Камень мелким песком рассыпался. Нашел чем удивить. Ты воду выдави из камня. Не могу. А я могу. Вот, смотри. Взял старик гусиное яйцо, сжал его в кулаке, треснула скорлупа, вытекло яйцо на землю. О! Вот ты какой! Не думай, что в этом вся моя сила. А ну-ка идем теперь вырывать из земли деревья с корнями. Кинулся одноглазый деревья выдирать, да в сторону отбрасывать. Все тело болит. Ой, будь ты не ладен. Это что, разве много силы нужно, чтобы такие молодые деревья вырывать? Ты вот попробуй вот то огромное дерево из земли вырвать. Тогда и увидим, какой ты сильный. Нет, старик, это я не могу. То-то, тогда пусти меня. Да отойди подальше. В какую сторону его валить? В сторону солнца или в сторону луны? Если в сторону солнца брошу, разобью солнце. Если в сторону луны брошу, ну, разобью. А он и прям сильнее меня. Что ж делать-то? Нет, нет, не вырывай дерево из земли. Давай по-другому пробовать силы. Ну, хоть какой-нибудь... «Утес разобьем, что ли? Ну да так ударим, чтобы из него мозги выскочили!» «О, ну, ну что ж, давай!» Принялся великан крошить утесы, камни во все стороны летят, кругом шум стоит, а глокнуть можно. Только мозги из утесов так и не выскочили. Тут старик незаметно поставил в расщелину кувшин с кислым молоком, да как ударит по кувшину, трах, и все молоко в стороны разбрызгалось. Вот, видишь, как я вышиб мозги из утёса? А? Тоже и с тобой будет. Ну, ладно, иди домой. Считай, что мы с тобой помирились. Ну, вот что я тебе скажу, старуха. «Силы у Одноглазого много, а ума мало». И рассказал ей все, что случилось. А Одноглазый Великан шел в свое логово и ругал Рыжую Лису. Вдруг навстречу она. Ну как, съел старика? Разве такого силача одолеешь? Кто силач? Он силач? Лучше его и не трогать. Эх, глупая голова, нашел, кого бояться. У него сила большая. Ступай к старику, поймай его и съешь. К, к нему не подойдешь. У него никакой силы нет. Он в ветреную погоду ходить не может. С ног валится. <глупление> ну ладно, поверю тебе, лиса пойду к нему в юрту Идет. Не бойся, не бойся, пусть идет А ты сиди спокойно Как только я скажу тебе про угощение Ты мне ответь Из чего я буду готовить? Ничего у нас нет А дальше сама увидишь Эй, старик, принимай гостя Давно не видались Добро пожаловать. Войди в мою юрту. Приятно слышать такие слова. Садись, господин, отдыхай. Эй, жена, приготовь угощение для нашего дорогого гостя. А из чего же я буду готовить? У нас ничего нет. Как ничего нет? Разве мы уже доели тех одноглазых? которых я вчера утром притащил. Э, не может быть, хоть один достался, вот его и зажарь нам. Э, так ты того, э, э, прощай, э, э, не трудись, старик, я, я сыт, сыт я, сыт. одноглазый и бежать от старика со всех ног. Ну вот, может, теперь великан к нам дорогу забудет. Хорошо было бы. Это все лиса. Я ей рыбки не дал. Вот она меня и донимает. Бежит одноглазый по лесу, а навстречу ему опять леса. Куда бежишь, великан? От старика спасаюсь. Эх ты, глупый! Опять тебя, он перехитрит. Да, рассказывай, если б я не убежал, он бы съел меня. Да у него никакой силы нет. Да не, не верю я теперь, лиса. Вы, лисицы все обманщицы. Не веришь. Держи меня за хвост. Спасибо. Если старик на тебя нападет, мною отбивайся. О, хорошо. Поверил великан Лисе и на этот раз. Ухватился за ее хвост и пошли они к старику вместе. Смотри, смотри, так и есть. Лиса ведет к нам Одногласова. Ох, теперь уж нам конец. Нет, нет. Поживем еще немного. Умница, лиса! Молодец! Хорошо, что ты ведешь Одноглазого ко мне. Он как раз мне на обед нужен, да вот убежал. Веди его, веди! Как тех Одноглазых в прошлый раз привела, так и этого веди. Я уж перед тобой в долгу не останусь. Я тебе заплачу за твои услуги. Да не верь ты ему! Ах, <свист> ты заманить меня хочешь, погубить меня задумала! С этими словами одноглазый больно ударил лесу, <свист> а сам наутек побежал, не разбирая дорогу. Вот и вся сказка. Великан больше не появлялся, и лиса куда-то пропала, а старик со старухой на покое доживали свой век.